И сколь не всесилен русский царь, в России больше неравенства, чем в любом другом европейском государстве. Подъяремное равенство здесь правило, неравенство — исключение. Но при режиме полнейшего произвола исключение становится правилом. Между кастами, на которые разделяется население империи, царит ненависть. И я напрасно ищу хваленое равенство, о котором мне столько наговорили Не верьте медоточивым господам, уверяющим вас, что русские крепостные — счастливейшие крестьяне на свете. Не верьте им, они вас обманывают. Много крестьянских семейств в отдаленных губерниях голодают, многие погибают от нищеты и жестокого обращения. Все страдают в России, но люди, которыми торгуют, как вещами, страдают больше всех». помещики утверждают далее апологеты рабства должны в своих интересах заботиться о принадлежащих им крестьянах но разве все люди правильно понимают свои интересы у нас человек плохо ведущий свои дела теряет состояние вот и все но если имущество состоит из многого множества человеческих жизней, то от неумелого или расточительного обращения с ним целые деревни мрут с голода. Правда, когда дело становится слишком вопиющим, правительство назначает опеку над дурным помещиком. Но это всегда запоздалая мера не воскрешает мертвых. Трудно представить себе бездну страданий, скрывающихся в глубине России под покровом тиранического гнета. Военная дисциплина, примененная ко всем областям правительственной деятельности, является могучим орудием, поддерживающим произвольную власть монарха гораздо действительнее, нежели фикция равенства. Но разве это страшное орудие не обращается часто против тех, кто им пользуется? Вот бедствие, постоянно угрожающее России. Народная анархия, доведенная до крайности, в том случае, если народ восстанет. Если же он не восстанет, продолжение тирании более или менее жестокой, смотря по времени и обстоятельствам. Дабы правильно оценить трудности политического положения России, должно помнить, что месть народа будет тем более ужасна, что он невежествен и исключительно долготерпив. Правительство, ни перед чем не останавливающееся и не знающее стыда, скорее страшно на вид, чем прочно на самом деле. В народе — гнетущее чувство беспокойства, в армии — невероятное зверство, в администрации — террор, распространяющийся даже на тех, кто терроризирует других, в церкви — низкопоклонство и шовинизм, среди знати — лицемерие и ханжество, среди низших классов — невежество и крайняя нужда. И для всех и каждого — Сибирь. Такова эта страна, какую ее сделала история, природа или проведение. И с таким немощным телом этот великан, едва вышедший из глубин Азии, силится ныне навалиться всей своей тяжестью на равновесие европейской политики и господствовать на конгрессах западных стран, игнорируя все успехи европейской дипломатии за последние 30 лет. Наша дипломатия сделалась искренней. но здесь искренность ценят только в других. Ужасные последствия политического тщеславия. Эта страна – несчастная жертва честолюбия, вряд ли и понятного, кипящая, как в котле, истекающая кровью и слезами. Хочет казаться спокойной другим, чтобы быть сильной. Вся израненная, она скрывает свои язвы.